Кассета 2, дорожка 2. Продолжение страницы 91. Административные акты всегда совершаются с намерением вызвать соответствующие административно-правовые последствия. Поэтому большинство административных актов являются основанием административных правоотношений и не принадлежат к числу гражданско-правовых юридических фактов. Вместе с тем некоторые административные акты совершаются с намерением вызвать не только административные, но и гражданско-правовые последствия. Страница 92. Так, выдача гражданину ордера на жилое помещение местной администрацией порождает не только административное правоотношение между местной администрацией и жилищной организацией, но и гражданско-правовые отношения между гражданином и жилищной организацией по заключению договора жилищного найма. В отличие от административных актов, сделки совершаются с целью вызвать только гражданско правовые последствия в соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Так, к числу сделок относятся различные договоры, купли-продажи, дарение, подряд, имущественный найм, аренда, займ и т.д., объявление конкурса, завещания и другие правомерные действия, которые совершаются субъектами гражданского права с целью вызвать определенные гражданско-правовые последствия. Общим. Между сделками и административными актами, как юридическими фактами гражданского права, является то, что они представляют собой правомерные действия и совершаются со специальным намерением вызвать соответствующие гражданско-правовые последствия. Вместе с тем между ними имеются и различия. Во-первых, административные акты могут быть совершены только органом государственной власти или местного самоуправления, в то время как сделки совершаются субъектами гражданского права. Во-вторых, административные акты, направленные на установление гражданских правоотношений, всегда порождают и определенные административно-правовые последствия, тогда как сделки вызывают исключительно гражданско-правовые последствия. В-третьих, орган, совершивший административный акт, направленный на установление гражданско-правового отношения, никогда сам не становится участником этого правоотношения, в то время как лицо, совершившее сделку в целях установления гражданского правоотношения, непременно становится участником данного правоотношения. Примечание первое. ИОФОС. Советское гражданское право. Москва. 1967. Страница 251. Конец примечания. Таким образом, юридические факты в гражданском праве могут быть подвергнуты следующей классификации. А. События и действия. Б. Неправомерные и правомерные действия. В. Юридические поступки и юридические акты. Г. Административные акты и сделки. Страница 93. Глава 6. Граждане как субъекты гражданского права. Параграф 1. Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие гражданской правосубъектности. Общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, существуют между людьми. В отношения могут вступать как отдельные граждане, так и коллективные образования, обладающие предусмотренными законом-признаками. К числу таких образований относятся организации, именуемые юридическими лицами, а также особые субъекты гражданского права, государства, национально-государственные и административно-территориальные образования. Наряду с термином «юридические лица» закон использует термин «физические лица», которым охватываются не только граждане России, но также иностранные граждане и лица без гражданства, апатриды. Гражданские правоотношения могут возникать между всеми субъектами гражданского права в любом их сочетании. Исторические представления о правовом положении лица связывались с его принадлежностью к определенной социальной общности, роду, семье. Отдельный человек в отрыве от рода семейного образования не рассматривался как носитель каких-либо прав. Благодаря развитию римского права понятие «персона» появляется, которая подавляющим большинством исследователей переводится и интерпретируется как понятие субъект права, лицо. Примечание первое. Смотрите, Грим Д.Д. Д. Лекции по догме римского права. Санкт-Петербург, 1907, страница 19. Ефимов, В.В. Догма римского права. Общая часть Санкт-Петербург. 1893, страница 44. Хвостов В.М. Система римского права. Москва, 1996, страница 89. Дождев Д.В. Римское частное право. Москва, 1996, страница 252. Конец примечания. Термин персона обозначал юридически значимый момент личности, задействованный в правоотношении. Понятие правосубъектности, применяемое в современной теории права, определяет Какими качествами должны обладать субъекты права для того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права? Представления о гражданской правосубъектности связываются с наличием у лиц таких качеств, как правоспособность и дееспособность. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, сопровождают человека на протяжении всей его жизни. С момента рождения и до его смерти. Естественно, трудно представить новорожденного ребенка. Например, заключающим договор однако новорожденный ребенок уже может обладать определенным комплексом гражданских прав и обязанностей например наследовать завещенное ему имущество стать собственником и тому подобное для правового регулирования экономического оборота необходимо придать отношениям достаточно устойчивый характер чтобы они складывались бы из осознанных волевых действий сторон вместе с тем из отношений регулируемых гражданским правом не могут полностью выключаться граждане, не обладающие должным уровнем психического развития. Страница 94. Для решения этих задач в гражданском праве и появились такие категории, как правоспособность и дееспособность. Первая правоспособность означает способность иметь гражданские права и нести обязанности. Вторая дееспособность означает способность своими действиями приобретать и осуществлять Гражданские права – создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения до смерти, то дееспособность возникает, как правило, с момента достижения определенного возраста, а в полном объеме – с 18 лет, то есть с совершеннолетия. Римское право не различало категории правоспособности и дееспособности, а оперировало единым понятием правоспособности – капут. Встречающихся в работах исследователей использование термина дееспособности применительно к периоду римского права, обусловлено применением современного термина к сходным отношениям, существовавшим в римском праве. Правоспособным признавалось лицо, обладающее свободой, статус либертатис, гражданством статус цивитатис и семейной самостоятельностью статус. Фамилия. Полностью правоспособными являлись только свободные, самостоятельные, подвластные родительской власти римские граждане. Гражданская честь, вероисповедание, пол, возраст, состояние здоровья, родство, место жительства и иные обстоятельства оказывали влияние на полноту правоспособности. Примечание первое. Смотрите, грим Д.Д. Лекции по догме римского права. Санкт-Петербург, 1907, страница 22-32. Конец примечания. Действительный отрыв правоспособности от дееспособности происходит в эпоху буржуазных революций. С целью устранения феодальных, сословных и иных различий между членами гражданского общества провозглашается принцип равной правоспособности. Примечание второе. Смотрите. Гражданское торговое право капиталистических государств. Учебник. Москва, 1993, страница 63. Конец примечания. Однако обойти необходимость лишь постепенного наделения субъекта возможностью совершения определенных действий невозможно, поэтому категория дееспособности получает самостоятельное значение и начинает существовать в отрыве от правоспособности. Гражданское законодательство стран континентальной и правовой семьи содержит преимущественно сходные положения о правоспособности и дееспособности граждан. При этом законодательно правоспособность и дееспособность, как правило, помещены в разных разделах законодательного акта. Так, Французский гражданский кодекс ФГК открывается книгой первой о лицах, в которой закреплены основные положения о правоспособности граждан, их месте жительства, безвестном отсутствии, опеке и попечительстве. Примечание третье. Смотрите. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сборник нормативных актов. Гражданский торговый кодекс под редакцией ВК К. Пучинского МИ Кулагина Москва 1986 страница 19 конец примечания Положение же о гражданской дееспособности помещены в книгу третью, в которой говорится о различных способах приобретения права собственности сделках страница 95 Сама же дееспособность рассматривается как условие действительности договоров в скобках статья 1123 Французского гражданского кодекса Примечание первое, там же страница 48, конец примечания Аналогично размещены нормы и в германском гражданском уложении ГГУ, где понятием дееспособности открывается раздел сделки А раздел лица содержит только положение правоспособности физических лиц Примечание второе Смотрите, Гаманское право, часть первая, Гражданское уложение, перевод с немецкого, Москва, 1996, страница 18, запятая 32, конец примечания. Судебная практика в Великобритании и Соединенных Штатов Америки различают, в кавычки открываются, пассивную правовую способность, в кавычки закрываются, capacity, capacity, что по смыслу соответствует понятию правоспособности и Кавычки открываются «активную правовую способность» Кавычки закрываются «active capacity» Кавычки открываются «способность к совершению правового акта» Кавычки закрываются «capacity for performance of legal act» Что означает «дееспособность» Примечание третье Гражданское и торговое право капиталистических государств Учебник Москва, 1993, страница 63, конец примечания Одно из основных достижений буржуазных революций – провозглашение принципа равной правоспособности. Кавычки открываются. «Всякий француз пользуется гражданскими правами». Кавычки закрываются. Гласит статья 8 Французского гражданского кодекса. «Установление равенства независимо от происхождения, сословного положения, национальности, означало, что участие в гражданском обороте вправе принимать любые лица». Примечание четвертое. Смотрите, Раевич, С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом развитии. 1789-1926. Москва-Ленинград, 1929, страница 9. Конец примечания. Однако акцент на принадлежности к определенному государству. Всякий француз, не означает предоставление определенных преимуществ. В гражданском обороте соответствующим лицам освидетельствует об определенных границах суверенитета государства, законы которого могут быть адресованы прежде всего собственным гражданам. Законодательство практически всех стран содержит положение о предоставлении иностранным гражданам и лицам, не имеющим гражданства, равной с гражданами соответствующего государства правоспособности. Несмотря на выраженную во Французском гражданском кодексе, Наибольшую радикальность в устранении сословных и иных различий многие страны длительное время сохраняли изъятие из принципа равной правоспособности для отдельных национальных и сословных групп. Показательно в этом отношении дореволюционная России законодательство которой ограничивало правоспособность лиц в зависимости от подданства, национальности, вероисповедания и сословности. Наиболее существенно правоспособность ограничивала национальность, так специальные положения устанавливали особый правовой статус поляков и евреев. Для поляков основным ограничением правоспособности являлась недопустимость приобретать права на землю, а для евреев ограничение права выбора места жительства. Примечание 5. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права по изданию 1907 года. Москва, 1995, Страница 78-88. Смотрите также Добольский, НН, «Гражданская дееспособность по русскому праву до конца XVII века», Санкт-Петербург, 1903, конец примечания. Страница 96. Современные страны Европы и Америки сохранили в целом положение, касающееся правоспособности граждан, возникшие в XIX веке. Сложнее обстоит дело с правосубъектностью в мусульманских странах. Вопросы личного статуса оказались наиболее зависимыми от влияния классического религиозного права. Личное и семейное право, которое содержало нормы ритуального и религиозного поведения, всегда считалось наиболее важным в шариате, хотя теоретически все отрасли мусульманского права одинаково связаны с религией ислама. Примечание первое. Давид Р. Жафре Спинози. К. Основные правовые системы современности. Москва, 1997, стр. 323. Конец примечания. Попытки кодификации предписаний, относящихся к личному статусу, натыкались на запрещение религиозных догматов даже в той части, которая касалась изложения уже применявшихся норм. Первой кодификацией мусульманского права, получившей силу закона, был Иранский гражданский кодекс 1927-1935 годов. В дальнейшем подобные преобразования произошли в Сирии, Тунисе, Марокко, Иордании, Ираке и Южном Йемене. Примечание второе, там же, страница 327, конец примечания. Характерной чертой правоспособности в мусульманских странах является сохранение семейной зависимости, власти мужа над женой, отца над сыном и так далее. Понятие правоспособности способности можно определить как социально-юридические качества. Социальные, поскольку эти качества связаны исключительно с человеческим индивидуумом, Юридические, поскольку именно от обладания ими зависит, признается ли гражданин субъектом гражданско-правовых отношений или нет. Именно законом определяются объем и содержание этих категорий. Отрыв правоспособности от дееспособности может иметь место в отношении граждан, поскольку именно они обладают способностью взросления и постепенного приобретения определенных волевых и психических качеств. Юридические лица, государства, национально-государственные и административно территориальные образования обладают правоспособностью и дееспособностью в их неразрывном единстве. В то же время гражданская правосубъектность не может быть охарактеризована отдельно в отношении граждан, юридических лиц и иных субъектов гражданского права. Это понятие должно охватывать всех субъектов гражданского права, а не наделять каждого из субъектов собственной правосубъектностью. Юридические лица, государства, национально государственные и административно-территориальное образование обладают обеими возможностями в их неразрывном единстве. а гражданах, как видим, такого сказать нельзя. Может ли гражданин, обладающий только правоспособностью и не достигший возраста наступления дееспособности, быть полноценным субъектом гражданского права? Сам единолично нет, однако отсутствие у него дееспособности – может быть восполнена действиями его законных представителей, родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Страница 97. Таким образом, в качестве обобщающей категории гражданская правосубъектность означает единство права и дееспособности. В юридической литературе категории правосубъектности подчас придается не обобщающий, а индивидуализирующий характер, то есть под правосубъектностью понимают не то, какими качествами должны обладать субъекты гражданского права в целом, а то, какое качество необходимо иметь отдельному субъекту для того, чтобы быть признаваемым законом участником гражданских отношений. В соответствии, с последней позицией, обладание одной лишь гражданской правоспособностью достаточно для признания недееспособного ребенка субъектом гражданского права, но при этом Как бы выносится за скобки в исполнении его недееспособности дееспособностью его законных представителей. Тождество гражданской правосубъектности с гражданской правоспособностью признает С.Н. Братусь. Примечание первое. Смотрите, Братусь СН. Первое. Субъекты гражданского права Москва-1950, страница 6. Второе. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права Москва, 1984, страница 16-22. Конец примечания. Обладание гражданской правосубъектностью для субъекта недостаточно, чтобы иметь конкретные субъективные гражданские права и нести обязанности. Правосубъектность выступает предпосылкой обладания субъективными правами, для возникновения которых необходим, помимо этого, юридический факт, влекающий на основе правосубъектности возникновение конкретного субъективного права. Наделенный правосубъектностью гражданин сам по себе еще не является обладателем тех или иных субъективных прав Законом за ним признается лишь абстрактная возможность их приобретения в результате каких-либо действий или событий, юридических фактов. Так гражданин может потенциально быть собственником жилого дома, но для реализации этой возможности дом необходимо построить, купить, унаследовать или приобрести каким-либо иным способом. Лишь тогда абстрактная возможность правообладания воплотится в конкретном субъективном праве, праве собственности. Правосубъектность носит абстрактный характер, то есть это обобщенная возможность правообладания, которая не может быть представлена в виде набора или комплекса отдельных субъективных прав. Не следует представлять правосубъектности как постоянно изменяющуюся динамичную категорию, зависящую от объема конкретных прав и обязанностей, которыми наделен гражданин. Примечание второе. В литературе высказаны иные мнения на этот счет. Смотрите, например, Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву. Москва, 1940, страница 70. Конец примечания. право правосубъектность – это признаваемая в равной мере за всеми лицами максимально полная, суммарно выраженная возможность правообладания, абстрактный характер которой, как раз и проявляет в ее обобщающей Чтобы охарактеризовать объем субъективных прав и обязанностей субъекта, а также его правовые возможности, правильнее говорить о правовом статусе. Абстрактный характер правосубъектности не позволяет трактовать ее и как особое субъективное право. Кавычки открываются, право направо, кавычки закрываются. Отличие в неизменяемости правосубъектности при ее реализации, в то время как реализация субъективных прав всегда сопровождается их модификацией, то есть динамикой. Страница 98. Так, реализуя такой элемент правосубъектности, как возможность совершения сделок, указанная возможность, не претерпевает никаких изменений, но в то же время происходит приобретение изменений или утрата каких-либо прав и обязанностей субъекта, то есть динамическое изменение комплекса субъективных прав лица. Примечание первое. Иной взгляд высказывал Л.С. Явич. Смотрите, Явич Л.С. Сущность права. Ленинград, 1985, страница 60. Конец примечания. Абстрактный характер права субъектности с одной стороны и установление ее законом с другой, предполагают независимость правосубъектности от чьей-то воли и чьих-то действий. Ограничения правоспособности или дееспособности могут осуществляться только в случаях и порядке, установленных законом. Действия самих граждан, направленные на полный или частичный отказ от правосубъектности и другие действия, ограничивающие правоспособность и дееспособность гражданина, ничтожны. В статья 22 Гражданского кодекса. То есть, юридически не имеют никакой силы. Как правило, ограничения права субъектности связаны либо с заболеванием гражданина, в результате которого он не способен адекватно оценивать собственные действия, либо в качестве санкции за правонарушение. Например, за совершенное преступление гражданин лишается права на определенный срок заниматься предпринимательской деятельностью, что ограничивает один из элементов правоспособности гражданина. Ограничение дееспособности чаще связано с различными психическими заболеваниями, так если вследствие заболевания гражданин не может осознавать значение совершаемых им действий или руководить ими, то по решению суда он может быть признан недееспособным, в скобках статьи А-29 Гражданского кодекса. Кроме того, законом Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании от 2 июля 1992 года прим. 2) предусмотрено Возможность ограничений осуществлять отдельные виды профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источниками повышенной опасности. Примечание второе. Ведомости Российской Федерации, 1992, номер 33, статья 1913. Конец примечания. Указанные ограничения устанавливаются врачебной комиссии на основании оценки состояния здоровья гражданина на срок не свыше 5 лет и могут быть обжалованы в суд. как статья 6 закона право субъектность тесно связано с признаками индивидуализирующими конкретного субъекта права индивидуализация субъектов может осуществляться различными признаками тесно связанными с тем идет ли речь о гражданах юридических лицах или иных субъектах так государство будут индивидуализировать территория органы государственной власти и тому подобное юридических лиц фирменные наименование место регистрации товарный знак и так далее А граждан имя, место жительства и акт гражданского состояния. Правоспособность граждан. Закон определяет правоспособность как способность иметь гражданские права и нести обязанности. В скобках статья 17 Гражданского кодекса. Правоспособности свойственны абстрактность и неотчуждаемость. Страница 99. Содержание правоспособности граждан раскрывается через весь комплекс прав и обязанностей. которыми может обладать гражданин в соответствии с гражданским законодательством. Именно поэтому, давая характеристику правоспособности граждан, подчеркивают не только то, что она приурочена к гражданину, иностранцу, лицу без гражданства, как психофизической особи, но и присущие ей социальные юридические качества. Специально посвященные объему правоспособности граждан статья 18 Гражданского кодекса дают перечень только основных, наиболее значимых гражданских прав, к числу которых относятся. Возможность иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать имущество, заниматься предпринимательской либо лю любой иной деятельностью, не запрещенной законом. Создавать юридические лица, совершать сделки участвовать в обязательствах. Избирать место жительства, иметь права автора. Кроме того, гражданин вправе иметь иные имущественные и личные неимущественные права, включая и такие, которые прямо законом не предусмотрены. но не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства. Перечень правовых возможностей, приведенной в статье 18 Гражданского кодекса, не является исчерпывающим, однако он дает представление о наиболее значимых правах, возможность обладания которыми составляет содержание гражданской правоспособности. Так, возможность иметь имущество на праве собственности является необходимой предпосылкой не только самого права собственности, но и большинства иных гражданских правоотношений, включая обязательственные поскольку невозможно вступать в имущественные отношения, не обладая способностью стать собственником вещи. Гражданской правоспособностью в равной мере обладают все граждане. Это не означает, что объем конкретных субъективных прав каждого гражданина равен объему прав другого гражданина, но объем возможностей иметь такие права является равным, независимо от конкретного объема прав и обязанностей конкретного лица. Поэтому, когда гражданин производит отчуждение принадлежащего ему имущества, Либо суд это имущество конфискует, не происходит никаких изменений в содержании и правоспособности гражданина, ибо кроме оставшихся у него прав на то или иное имущество, он в любой момент может приобрести новый. Таким образом, чтобы лишить гражданина возможности иметь имущество на праве собственности, как элемента содержания и правоспособности, необходимо, чтобы он не мог иметь на праве собственности любое имущество, что исключено. Означает ли это, что ограничить правоспособность гражданина вообще нельзя? Нет, существуют такие возможности, которые поддаются ограничению именно в их обобщенном значении. Например, возможность выбирать место жительства может быть ограничено указанием на обязанность гражданина. Проживать в конкретном месте, либо запрещением проживать где-либо. Может быть ограничена возможность занятия предпринимательской деятельностью. Однако подобные ограничения совершаются лишь в случаях и порядке, установленных законом. Так, лишение свободы, лишение права заниматься предпринимательской деятельностью, а также иные уголовные и административные наказания представляют собой допускаемые законом ограничения правоспособности граждан, применяемые в качестве санкции за совершенные преступления или административные правонарушения. Страница 100. Правоспособность гражданина или отдельные ее элементы не могут быть ограничены ни его собственными действиями, ни действиями других лиц, если последние прямо не уполномочены на то законом так юридически ничтожно обязательство гражданина покинуть город где он живет чтобы впредь не встречаться со своей бывшей женой и сыном однако сам гражданин дав такое юридически ничтожное обещание может его исполнить ограничивается ли исполнением такого обещания его правоспособность нет поскольку он вправе как остаться проживать в том же городе так и переехать в другой по собственному желанию возможность выбора места жительства для него гарантированно, и никто не вправе принуждать его к этому юридическими мерами. Разумеется, закон не может запретить бывшей жене использовать меры морального порядка, однако, если он не пожелает выехать из города, он не только не нарушит какого-либо юридического требования, но, напротив, реализует свое право выбора места жительства. Мотивы, которыми гражданин руководствуется, принимая свое решение, не имеют значения. Правоспособностью гражданин наделен с момента рождения и до самой смерти. Определение моментов рождения и смерти не составляет предмет юридической науки, поскольку речь идет чисто в физиологических понятиях. Для права важно лишь, что с момента, когда гражданин считается родившимся, медицина, как правило, руководствуется в этом случае критерием начала самостоятельного дыхания, ребенок приобретает гражданскую правоспособность. В законе встречается упоминание в качестве одного из возможных наследников ребенка, зачатого при жизни наследодателя, но родившегося после его смерти, то есть еще не родившегося ребенка. Такой ребенок не наделяется правоспособностью либо какими-то субъективными правами, но закон предусматривает охрану его интересов как возможного наследника, которая сводится к закреплению его возможной доли в наследстве при условии, если ребенок родился живым. Если же ребенок родится мертвым, то он и не будет призван к наследованию. Прекращается правоспособность смертью гражданина. С определением момента смерти связано много различных медицинских и правовых вопросов, в частности, таких, как возможность изъятия органов для трансплантации. В медицине различают состояние клинической смерти, когда происходит остановка работы отдельных органов, сердца, почек, головного мозга, однако существует возможность восстановления жизнеспособности организма, и биологической смерти, когда начинаются необратимые процессы, в организме человека. Для определения момента, с которым гражданское законодательство связывает прекращение правоспособности, следует говорить о биологической смерти, когда возврат человека к жизни исключен. В противном случае следовало бы признавать, что если после наступления клинической смерти гражданин усилиями реаниматологов возвращен к жизни, его правоспособность, прекратившись на какое-то время, возникла вновь. Правоспособность возникает один раз и прекращается, также. Только один раз. Страница 101. Никаких изменений не претерпевает правоспособность гражданина и в случаях объявления судом гражданина умершим. При вынесении такого решения суд исходит не из достоверных фактов о смерти гражданина, а из предположения о его возможной смерти. Поэтому, хотя правовые последствия такого решения такие же, как и при смерти гражданина, в частности, происходит открытие наследства, его правоспособность либо продолжает существовать до момента фактической смерти, либо прекратилась. еще до вынесения судом соответствующего решения, если гражданин на самом деле нет в живых. Дееспособность граждан. Закон определяет дееспособность как кавычки открываются, «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их». Кавычки закрываются. Статья 21 Гражданского кодекса. Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан является возможность самостоятельного заключения сделок сделкоспособность и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность, деликтоспособность. Гражданский кодекс в качестве элемента дееспособности гражданина выделил также возможность гражданина заниматься предпринимательской деятельностью, в скобках статья 23 гражданского кодекса. В соответствии с гражданским кодексом предпринимательской является самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность. направленные на систематическое получение прибыли от пользования имуществом продажи товаров в выполнении работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом порядке. В скобках статья 2 Гражданского кодекса. Одним из обязательных условий осуществления гражданами предпринимательской деятельности является государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. В отличие от юридического лица, которая для того, чтобы стать субъектом гражданского права, проходит процедуру государственной регистрации, гражданин уже является субъектом гражданского права. Процедура же государственной регистрации необходима с одной стороны для того, чтобы гражданин мог пользоваться гарантиями осуществления предпринимательской деятельности, а с другой для возложения на него вытекающих из нее обязанностей по налогообложению, соблюдению правил осуществления указанной деятельности и тому подобное. В пункт 3 статьи 23 Гражданского кодекса. Так, если гражданин совершит сделку купли-продажи, выполнит какую-либо работу без регистрации в качестве предпринимателя, это не означает, что эта деятельность будет считаться незаконной лишь в силу отсутствия регистрации. Гражданин в этом случае не будет иметь статуса предпринимателя, в связи с чем его действиям закон не предоставит защиту, предусмотренную для предпринимателей. Напротив, если гражданин пожелает избежать, например, повышенной ответственности и умышленно будет уклоняться от государственной регистрации при осуществлении предпринимательской деятельности, то в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Гражданского кодекса Суд вправе будет применить к совершенным гражданином сделкам правила гражданского кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Так, в пункте 13 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6-8, разъяснено, что споры с участием граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, но не прошедших государственную регистрацию, подведомственны судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам. Страница 102. Примечание 1. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР, Российской Федерации по гражданским делам, Москва, 1999, страница 316. Конец примечания. В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации от 8 июля 1994 года. Номер 1482, примечание 2. Для государственной регистрации предприниматель представляет заявление, составленное по установленной форме, и документ об уплате регистрационного сбора. Примечание 2. Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 11, статья 1194. Настоящий указ подлежит применению до принятия федерального закона о государственной регистрации юридических лиц. Конец примечания. Требование предоставления иных документов или совершения иных действий при регистрации, продлении срока действия свидетельства о регистрации предпринимателя не допускается. Как видно, для получения статуса предпринимателя достаточно обладать гражданской дееспособностью, поскольку оценка иных обстоятельств, например, финансового состояния, профессиональной подготовленности и тому подобное, не может быть осуществлена на основании представляемых гражданином документов. Аджаха при осуществлении гражданином предпринимательской деятельности, требующей лицензирования, лицензирующий орган вправе проверить и квалификационные требования, предусмотренные законом для данного вида деятельности. В скобках статья 9 Федерального закона о лицензировании отдельных видов деятельности 25 сентября 1998 года. Примечание 3. Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 39, статья 4857. Конец примечаний. Например, лицензия на осуществление нотариальной деятельности выдается только лицам, имеющим высшее юридическое образование, прошедшим стажировку и сдавшим квалификационный экзамен. Примечание 4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 октября 1998 года номер 150. Бюллетень нормативных актов 1998 номер 32. Конец примечания Государственная регистрация предпринимателя осуществляется регистрирующим органом в день представления документов, либо в трехдневный срок с момента получения документов по почте. В тот же срок заявителю выдается, высылается по почте, бессрочное свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя. Не требуется самостоятельной регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющего единоличной или совместно с членами семьи, либо партнерами деятельность по производству. переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Если указанная деятельность осуществляется без образования юридического лица, закон рассматривает такое образование, как крестьянское, фермерское хозяйство, глава которого признается предпринимателем с момента государственной регистрации хозяйства в органах местного самоуправления, в скобках пункт 2, статья 23 Гражданского кодекса. Гражданин вправе добровольно отказаться от дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности и возвратить полученные свидетельства. Страница 103. В случае же объявления судом индивидуального предпринимателя несостоятельным, банкротом, утрачивает силу его государственная регистрация, в качестве предпринимателя в течение одного года он не может быть зарегистрирован в качестве предпринимателя. в скобках пункт 1 статьи 25 Гражданского кодекса, статья 166 Федерального закона о несостоятельности, банкротстве. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 2, статья 222. Конец примечания. В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Закон в качестве критерия критерии достижения гражданином возможности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности предусматривает возраст. Полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, то есть гражданами, достигшими 18-летнего возраста. Допускаются два изъятия из этого правила. Полная дееспособность может возникнуть у гражданина и до достижения 18-летнего возраста в случаях, во-первых, вступление в брак лиц... лицом, не достигшим 18 лет, если ему в установленном законом порядке снижен брачный возраст, и, во-вторых, эмансипации, в скобках статья 27 Гражданского кодекса. Семейный кодекс предусматривает право несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, и желающего вступить в брак, обратиться в органы местного самоуправления по месту государственной регистрации заключения брака с просьбой о снижении брачного возраста. Если брачный возраст будет снижен и брак зарегистрирован, Несовершеннолетний приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме. В скобках пункт 2 статьи 21 Гражданского кодекса, пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса. Приобретение гражданской дееспособности по общему правилу носит необратимый характер, несовершеннолетний не утратит дееспособность и при расторжении брака до достижения им 18 лет. Однако в случае признания брака заключенного с несовершеннолетним, Недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности. Недействительность брака означает, что данный юридический факт не состоялся, все правовые последствия, связанные с регистрацией брака, подлежат устранению. Логично было бы предположить, что при недействительности брака несовершеннолетний супруг должен быть возвращен в то правовое состояние, в каком он пребывал до регистрации брака. Однако закон устанавливает лишь право суда вынести решение об утрате несовершеннолетним супругам полной дееспособности, но не предписывает суду обязательно это сделать. Решение об утрате полной дееспособности вряд ли будет вынесено, если это принесет ущерб интересам несовершеннолетнего, например, при рождении ребенка несовершеннолетней супругой, даже при недействительности брака. Когда же регистрация брака была направлена исключительно на приобретение гражданской дееспособности, например, с целью продать недвижимость, суд вероятнее всего примет решение об утрате несовершеннолетним полной дееспособности. Момент, с которого несовершеннолетний супруг утратит дееспособность, может быть определен судом либо с даты регистрации недействительного брака, либо с момента вынесения решения судом, либо с любого иного момента в указанном промежутке времени. страница 104. Эмансипация. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью полностью дееспособным. Указанные действия служат достаточным доказательством того, что несовершеннолетний в состоянии самостоятельно принимать решения по имущественным и иным гражданско-правовым вопросам, то есть достиг уровня зрелости, обычно наступаемого по достижении совершеннолетия. Эмансипация совершается по решению органа опеки и попечительства при наличии согласия обоих родителей либо суда, если родители или один из них на то не согласны. Цель эмансипации заключается в придании несовершеннолетнего полноценного гражданско-правового статуса. Следует иметь в виду, что Отдельные права и обязанности возникают исключительно по достижении определенного возраста, например, право на приобретение огнестрельного оружия. В соответствии с пунктом 16, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6, дробь 8, эмансипированный несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и несет обязанности, в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда, за исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз. Конечно, невозможно сразу наделить несовершеннолетнего всем объемом гражданской дееспособности, не предоставляя ему возможности постепенно приучаться к совершению самостоятельных волевых действий. Закон предусматривает определенные возрастные этапы, с наступлением которых несовершеннолетнему предоставляются более широкие элементы дееспособности. Проявляется это в двух главных областях дееспособности. Возможности совершения сделок и самостоятельной имущественной ответственности. Несовершеннолетние, не достигшие 14-летнего возраста, малолетние, по общему правилу недееспособны, все сделки от их имени совершают только их родители, усыновители или опекуны. Однако 14 лет достаточно большой промежуток для становления психики несовершеннолетнего его интеллектуальной зрелости. Едва ли можно сравнивать уровень осознание совершаемых действий годовалым ребенком и 13-летним подростком. Поэтому закон предусмотрел возможность совершения малолетними определенных сделок от 6 до 14 лет – первый возрастной промежуток, с которым закон связывает определенный этап взросления. В этом возрасте малолетние вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. В скобках пункт 2 статьи 28 Гражданского кодекса. Страница 105. Мелкие бытовые сделки. Сделки, которые направлены на удовлетворение обычных каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи и незначительные по сумме. Из названных двух критериев, вероятно, меньше вопросов вызывает потребительский характер мелкой бытовой сделки. Так, покупка хлеба, молока, других продуктов питания, которые приобретаются практически постоянно, тетради, и других предметов, необходимых малолетнему каждый день, совершение некоторых других сделок имеют обычный для любого ребенка потребительский характер. Более сложен второй критерий – незначительность суммы сделки. Не говоря уже о таких явлениях, как инфляция, и в условиях устойчивой экономики всегда возникает проблема оценки. Является ли та или иная сделка значительной или незначительной по сумме? Подчас высказывается предложение установить конкретную сумму в законе, либо определять ее как процент от уровня дохода родителей и тому подобное. Однако ни одно из этих предложений не имеет отношения к смыслу правила, положенного в основу законодательного решения. Незначительность означает, что для данного малолетнего С учетом его уровня развития, степени осознания значимости совершаемого им действия, суд в каждом конкретном случае должен вынести свое решение о том, является ли для конкретного малолетнего совершенная сделка мелкая, то есть незначительная по сумме или нет. Оба критерия мелкой битовой сделки имеют оценочный характер. Сравните сделки, которые может совершать шестилетний, и сделки, которые в состоянии осознать и совершить тринадцатилетний. Характер и размер мелких бытовых сделок у того и у другого, думается, будут различными. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации, малолетние и вправе совершать, поскольку такие сделки, как правило, не налагают на них обязанностей. Так договор дарения предполагает выражение воли одаряемого на принятие дара, значит малолетний должен иметь возможность выразить свою волю, принимая какое-либо пусть даже незначительный подарок. Исключение составляют сделки, для которых предусмотрена нотариальная форма или государственная регистрация, поскольку эти действия предполагают сделки со значительными объектами, например, жилым домом. Еще большие возможности предоставляет закон малолетним, наделяя их правом совершать сделки по распоряжению предоставленными им средствами. Указанные сделки совершаются под косвенным контролем законных представителей малолетнего, поскольку средства предоставляются, либо ими, либо с их согласия третьими лицами, следовательно, законные представители вполне могут контролировать сумму, предоставленную ребенку, целевое использование средств и так далее. Реализуя предоставленные возможности, ребенок демонстрирует законным представителям свою зрелость, взвешенность и обоснованность заключаемых им гражданско-правых сделок, что позволяет корректировать его поведение еще задолго до достижения дееспособности в полном объеме. Страница 106. Малолетние, несмотря на обладание возможностью совершения определенных сделок, не несут самостоятельной ответственности, являясь недееспособными. Ответственность за их действия, включая сделки, которые они вправе совершать самостоятельно, несут их родители, усыновители или опекуны в полном объеме, они же отвечают и за вред, причиненный малолетними. В целом, хотя статья Гражданского кодекса и названа «Дееспособность малолетних», граждане, не достигшие 14 лет, являются недееспособными. Предоставленные им законом возможности совершения отдельных сделок носят строго исчерпывающий характер и являются исключением из общего правила. Кроме того, нельзя говорить о дееспособности лица, если оно не несет самостоятельной ответственности за свои действия. С достижением 14-летнего возраста несовершеннолетний наделяется правом. совершать самостоятельно любые сделки при условии письменного согласия его законных представителей. Согласие может быть получено как до совершения сделки, так и быть письменным одобрением уже состоявшейся сделки. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно и без согласия законных представителей помимо сделок, совершаемых малолетними, распоряжаться собственным заработком, стипендией или иными доходами, осуществлять права автора произведений науки, литературы, искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности, в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а также по достижении 16 лет быть членами кооперативов, в скобках статья 26 Гражданского кодекса. Право совершения названных сделок означает наделение несовершеннолетних, определенным объемом дееспособности что позволяет говорить об их частичной дееспособности подтверждается это и возложением на несовершеннолетних самостоятельной имущественной ответственности по заключенным ими сделкам а также за причинение вреда частичная дееспособность несовершеннолетних позволяет более детально оценивать их уровень зрелости готовности к самостоятельному участию в гражданском обороте Наиболее существенным элементом частичной дееспособности несовершеннолетнего является право распоряжения собственным заработком, стипендией и иными доходами. В данном случае несовершеннолетний действует исключительно по своему усмотрению и расходует средства, приобретенные им самостоятельно. А это максимально сближает положение несовершеннолетнего и полностью дееспособного лица. Сложившаяся практика исходит из буквального толкования нормы закона, предоставляющей несовершеннолетнему такое право, и устанавливает, что речь идет только об уже заработанных и полученных средствах. Закон в данном случае не распространяется на распоряжение еще не полученным или будущим заработком, поскольку исключение из общего правила не подлежит расширительному толкованию. Страница 107, примечание первое. Иной позиции придерживается Я.Р. Веберс. Смотрите, Веберс, Я.Р. Правосубъектность граждан. Советскому гражданскому и семейном праве Рига 1976, страница 147, конец примечания. Вместе с тем, возможна ситуация, когда несовершеннолетний неразумно расходует заработанные средства. В этом случае законные представители либо орган опеки и попечительства вправе вмешаться и ходатайствовать перед судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком или стипендии. Например, всю зарплату несовершеннолетний тратит на приобретение компакт-дисков с записями любимых им песен. ничего не оставляя на другие цели. Напротив, разумное расходование средств, обоснованные их вложения, позволяют родителям ставить перед органами опеки и попечительства вопрос о досрочном наделении несовершеннолетнего при наличии предусмотренных в законе условий дееспособностью в полном объеме, то есть об эмансипации. Влияние различных обстоятельств на дееспособность. Лица, достигшие 18 лет, а также несовершеннолетние супруги и эмансипированные, обладают... гражданской дееспособностью в полном объеме. На содержание дееспособности более не оказывают влияние возрастные факторы. Способности гражданина к волевым осознанным действиям могут быть подвержены изменениям, а то и вовсе не возникнуть либо быть утрачены вследствие заболевания, ведения расточительного образа жизни, злоупотребления алкогольными или наркотическими веществами, а также несостоятельности. Целям защиты имущественных и личных интересов как самого гражданина, так и его семьи, служит признание гражданина недееспособным, либо ограниченно дееспособным, причем, как то, так и другое, может быть только по суду и лишь при наличии предусмотренных законом условий. Осуществление гражданских прав и обязанностей предполагает нормальное психическое здоровье гражданина, если гражданин вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий и или руководителями, он может быть признан судом недееспособным в скобках статья 29 Гражданского кодекса. Наличие душевной болезни или слабоумия устанавливается судебно-психиатрической экспертизой, назначаемой судом. Однако сам факт психического расстройства, даже подтвержденной экспертизой, недостаточен, для признания гражданина недееспособным. Суд должен установить, что имеющееся психическое расстройство оказывает на гражданина такое воздействие, что он не может понимать значение совершаемых им действий и, в скобках, или руководить ими. Примечание второе. Л. Г. Кузнецов предлагает различать медицинские критерии психическое расстройство и юридические критерии отсутствия способности понимать значение своих действий и руководить ими. Смотрите «Гражданское право», часть 1, под редакцией Т. И. Илларионовой, БМ Гангала, В.А. Аплетьнева, Москва, 1998, страница 72, конец примечания. При этом такое проявление должно выражаться именно в имущественной сфере, например, при потере имущества, необоснованных покупках и тому подобном. Если психическое расстройство отразилось исключительно на неспособности гражданина к оценке иных неимущественных явлений, окружающей действительности, например, Боязнь замкнутого пространства либо боязнь огня, клептомания и тому подобное то оснований для признания гражданина недееспособным не имеется. Страница 108. Факт недееспособности гражданина подтверждается исключительно состоявшимся судебным решением. Никакого другого документа, отметки в паспорте или иной общедоступной информации о недееспособности закон не предусматривает. Решение суда служит основанием для учреждения опеки над гражданином признанным недееспособным назначают опекуна органы опеки и попечительства недееспособный гражданин не может нести ответственность за свои действия не вправе совершать вообще никаких сделок включая мелкие бытовые все сделки от его имени совершает его опекун он же несет ответственность за действия недееспособного закон устанавливает, что все сделки совершаемые лицом признанным судом недееспособным, недействительны в скобках статья 171 Гражданского кодекса Однако может оказаться, что совершенная недееспособным сделка не содержит никакой угрозы его интересам, а напротив направлена к выгоде недееспособного. Но и в таком случае недостаточно, чтобы опеку одобрил сделку, поскольку последующее одобрение не может восполнить установленную судебным актом недееспособность. Необходимо признать совершенную недееспособному сделку действительной, то есть придать ей юридическую силу. По иску опекуна сделка, совершенная недееспособным, может быть признана судом действительной, если она совершена к его выгоде. В скобках пункт 2 статьи 171 Гражданского кодекса. Признание гражданина недееспособным происходит вследствие наличия обстоятельства болезни, которое впоследствии может отпасть. Например, психическое состояние лица улучшилось настолько, что он вполне в состоянии руководить своими действиями и нести ответственность. В этих случаях суд выносит решение о признании гражданина дееспособным, установленная над ним опека отменяется в скобках пункт 3 статьи 29 Гражданского кодекса. Злоупотребление гражданином спиртным или наркотиками само по себе свидетельствует о необходимости вмешательства в его действия со стороны государства. Однако гражданское право не преследует цели излечения лиц от алкоголизма или наркомании, равно как и цели наказать их за подобные злоупотребления. Гражданско-правовое вмешательство государства в подобные ситуации возможно лишь при условии, что гражданин указанными действиями ставит в тяжелое материальное положение свою семью, то есть ведет расточительный образ жизни. Таким образом, ограничение дееспособности в указанных случаях направлено на защиту имущественных интересов членов семьи. К числу членов семьи в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации От 4 мая 1990 года, номер 4, о практике рассмотрения судами Российской Федерации дело об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами. Примечание 1. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РССР Российской Федерации по гражданским делам. Москва, 1999. Страница 227. В редакции постановления Пленума от 25 октября. 1996 года, номер 10, конец примечания, относится. Супруг, совершеннолетние дети, родители, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, которые проживают совместно с алкоголиком или наркоманом и ведут с ним общее хозяйство. Страница 109. Если одинокий гражданин, Злоупотребляет спиртными напитками и вследствие этого пропивает собственное имущество, можно ставить вопрос о его лечении, но оснований для ограничения его дееспособности нет. В результате ограничения дееспособности устанавливается контроль со стороны специально назначенного лица, попечителя, за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение ими гражданином, ограниченным судом в дееспособности. В отличие от признания лица недееспособным при ограничении дееспособности, гражданин вправе сам совершать все сделки при условии, что имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию сделок он вправе совершать не спрашивая согласия – мелкие бытовые сделки. Российское законодательство исходит из необходимости ограничения дееспособности вследствие расточительности лишь тогда, когда она сопряжена со злоупотреблением спиртными напитками. или наркотическими веществами. Однако практика показывает необходимость вмешательства со стороны государства и в иных случаях проявления расточительности. В частности, поставить в тяжелое материальное положение свою семью можно и азартными играми, и рискованным введением предпринимательской деятельности, и коллекционированием, и тому подобным. Кроме того, расточительность оказывает пагубное воздействие не только на членов семьи, но и на самого гражданина, ведущего такой образ жизни. Дореволюционное русское гражданское право не выделяло пьянство, когда человек подвергает себя и свое семейство опасности впасть в состояние крайней нужды в качестве самостоятельного основания ограничений дееспособности. Применялось более общее основание, которым охватывалось и злоупотребление спиртными напитками. Расточительность. Примечание первое. Смотрите, Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права по изданию 1907 года. Москва, 1995 страница 76, конец примечания. В настоящее же время перечень оснований ограничений дееспособности граждан вследствие расточительности определен в законе исчерпывающим образом. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, в связи с чем ему может быть доверено самостоятельное распоряжение имуществом и денежными средствами, Тут отменяет ограничение дееспособности. Конец второй дорожки, второй кассеты.